Голова 44 Призрачная жена с дочерью рассеялись, как будто их и не было, превратившись в белесую дымку, оставляя в душе Беркутова лишь горечь потери. Теперь уже точно не было смысла куда-то спешить, зачем-то стремиться, неистово биться головой о неосязаемые стены в поисках выхода. Все, кого он любил и кем дорожил, находились тут. Первоочередная задача усложнялась все больше и больше – Проблемы росли в геометрической прогрессии. Мало того, чтобы выбраться самому и воссоздать себе живое тело, требовался уровень Бога. Так подобное чудо следовало проделать и для остальных его многочисленных близких. Олег был готов по клеточке скрупулезно собрать себя заново из первых попавшихся микробов, из любых омёб. Но на это не хватило бы времени и до конца вселенной. Хотя как раз времени тут хоть отбавляй. «Валяется прямо под ногами, бери сколько хочешь». Вдруг откуда-то пришла бодрая и ироничная мысль, своим появлением натолкнувшая на нереализованную идею. «А ведь я выполнил свое задание», — неожиданно вспомнил землянин. «Владыка Вселенной мне обещал за это возвращение домой». Стоило только подумать об этом, и в пространстве возникла несоизмеримо огромная будто гора существо. Лицом оно напоминало пожилого старца с седой косматой бородой и длинными белыми волосами. Но если в них смотреться, становилось понятным, что каждый волос представлял из себя нечто живое, змееподобное. Светящиеся словно дальним светом фар глаза, а также места, где должны были быть нос и рот, недвусмысленно указывали на владыку, ранее разговаривавшего через тело бога возмездия Турлатрана. Его золотистая с двумя парами рук туловища, Сверху, отдаленно похожая на человеческое, плавно к ногам переходила в нечто насекомо-видное, покоющееся на десяти муравьиных лапищах. Поверх атлетического тела сверкал золотом сегментированный скаф, будто панцирь насекомого. Знакомый бодрящий грозный голос огласил громом окрестности. «Ты много на себя берешь, человечешка! Нахально предъявляя мне свои жалкие требования, рискуешь исчезнуть навсегда!» «А что касается задачи, так она тобой не исполнена, поэтому я тебе ничего не должен». Одна рука Всевышнего уже замахнулась, чтобы отбить в сторону наглого землянина, как надоедливую мушку, но так и застыла, когда тот смело продолжил разговор. «Я исполнил твою волю, Великий, как мы и договаривались. Тебе незачем гневаться, темные заперты в другой галактике на десятки тысяч лет в прошлом и порабощены расой протоинсектоидов. Беркутов поднялся к самому лицу осерчавшего божества. «Нет, ты все сделал не так, как требовалось, глупый земляшка. Снова закольцевал вселенную в негативную временную петлю. Я планировал вырастить свой народ пред могущественным, чистым, свободным от темного колдовства. Они должны были распространиться на весь обитаемый мир» вобрав себя самое лучшее вместе со всеми остальными недостойными расами. Теперь же из-за тебя, познав вкус темной маны, дети снова скатились к началу тупикового пути, осквернили и забросили мой храм. Глубины пространства за гранью не очистились от скверной энергии. Твою ничтожную искорку спасает от моего гнева только то, что она потребуется снова, чтобы исправить допущенные тобой ошибки». Рука владыки все же попробовала поймать дерзнувшего, как комара. Как ни странно, тот не стал уклоняться. «Ты не ставил задачу уберечь предтечи от контакта с некромонгерами, а напрасно. Побоялся, что, ведая о твоих глобальных и опасных для человечества планах, я специально их травлю. Остальное же результат соответствует твоему требованию. Верни меня на землю, как мы и договаривались. Ключевой период моей жизни вовне этой хронопетли». Космонавт был тверд, как никогда. «Дождешься! За свою дерзость следующий круг я поддержу вместо тебя другого исполнителя преемника который, убив тебя, примет из твоих мертвых рук ответственность за мой народ!» разряды молнии проскочили между рук властителя, пронизывая эфирное тело Беркутова. «У нас с тобой договор! Не нужно было выдергивать меня из моей реальности! Верни все обратно!» корчась в энергопотоках, но не отступаясь, требовал землянин. «Хорошо, будь по-твоему!» Столкнувшись с эпическим упорством, немного успокоившись, Бог уступил. «Но в наказание, как только коснешься поверхности своей планеты, сразу позабудешь о том, что с тобой происходило после временной развилки». Почувствовав формирование нового неисполнимого требования, человека поспешил объясниться. «Мне еще созданную тобой с раздвоением на несколько миров аномалию требуется нейтрализовать, ликвидировать удвоение петли. Не хватало, чтобы по возвращению ты еще насоздавал новые реальности. А теперь пошел вон обратно, пока не передумал». Окончательно сжал кулак с помещенным в него Беркутовым. С полох яркого света перед зором и вновь материализованный Олег удивленно замер в рубке управления катера. Продолжая сомневаться, что это не сон, он ощупал себя, чувствуя снова живым, осязаемым. Новое энергичное тело словно помолодело, сбросив десяток лет. Лишь непривычно пропала связь с нанитом, без присутствия которого ощущалось некоторое одиночество и чувство незащищенности. Птенец двигался в обычном пространстве с приличной скоростью и, согласно показаниям артефакта навигации, приближался к границе между секторами С-15 и С-16. Тяжело и запутанно показалось разбираться в телеметрии без симбионта, но как полковник не пытался вызвать помощника на разговор, тот себя ничем не проявлял. Даже сигнальных точек в поле зрения, которыми Нанит обычно информировал о своем состоянии, не было, не говоря уже о том, чтобы попробовать произвести любую трансформацию с телом. Пустынное межзвездное пространство безмолвствовало, хотя окружающая территория значилась крайне опасной для пребывания разумных существ. Тут располагалась приграничая могущественной империя техноборгов, и соваться в него без острой необходимости не рискнули бы даже отмороженные безбашенные оркастры. До земли остался последний прыжок через гиперпространство, когда бортовой эскин включил тревожную сирену, а радары отметили на голой экране в пределах видимости сигнатуры разворачивающихся в ордер преследования восемь враждебных кораблей. Веркутов отключил тревогу и вчитался свиток характеристик флагмана противника. Компьютер определил его как патрульный крейсер пограничной службы эксплуататора, приписан к планете Джорсеница 1549081. В памяти тут же всплыли неприятные обрывки воспоминаний, оставшиеся после посещения станции этой негостеприимной планеты. Как тогда утверждал шериф при первоначальном допросе раненого Олега подобрал и ассимилировал как раз именно подобный боевой корабль. В очередной раз вспомнив добрым словом внутреннего ординарца, способного точно рассчитать результаты любого сражения и подсказать выигрышную тактику, человек задумался. Обычному катеру в одиночку далеко не с руки противостоять вооруженному до зубов пограничному крейсеру, да еще сопровождаемого несколькими скоростными джонами и эскадрильей истребителей, формацию которых он только что отсоединил от своего хищного удлиненного корпуса. «Но так то обычному!» В подтверждении возникших проблем над постом связи вспыхнуло изображение бледного патрульного капитана. Габлейд по расе принадлежности с густо усеянным морщинами и шрамами на лысой голове. На висках командира крейсера покоились две черных коробочки со светящими из них красными лучами лазерных сканеров. Кривая торжествующая ухмылка не сходила с обезображенного лица кибера. Предварительно убедившись, глядя в соседний монитор, что все мелкие суда успешно отстыковались и активировали двигатели, он надменно произнес ультиматум, обращаясь к Беркутову. — Нарушитель! Ты вторгся на территорию Империи! Приказываю заглушить двигатели, выключить реактор, разблокировать шлюзы и принять досмотрово-абордажную команду. И не пытайся сбежать! В противном случае будешь немедленно уничтожен нейродеструктором! «Даже не собираюсь! Защищайтесь!» Коротко и неожиданно в ответ бросил Олег, включая маскировочные и защитные поля. Затем отклонил штурвал от прямого курса. Катер заложил крутой вираж, уклоняясь от выстрелов, быстро среагировавших на отказ сотрудничать истребителей. Противник настолько был обеспечен и уверен в собственной неуязвимости, что не озаботился о активации своих защитных полей, чем и немедленно поплатился. Землянин воспользовался образовавшейся суматохой, развернулся и сымитировал таран флагмана. Накачав за время сближения энергии туннельный протонный ускоритель, выстрелил ультимативным калибром прямиком в рубку крейсера. Враг ничего не успел предпринять и получил сквозное отверстие вдоль всего корпуса. Вспышки разрывов сопроводили заряд протонов на протяжении всех отсеков и люков, оформив праздничный салют. Техногенная неуправляемая громада продолжила переть вперед по изначальному атакующему курсу, но более уже ничем себя не проявляя в бою. Испуганная машкара истребителей тут же толпой накинулась на проявившийся одинокий, но сверхманевренный катер. Осторожные Джоны, в последний момент окутавшись щитами, принялись помогать им, просаживая защиту птенца скоростными зенитными фазерами. Полковнику пришлось поближе прижаться к остову крейсера, сражаться маневрируя на высоких скоростях между его надстройками и мельчайшими орудийными пагодами. Агрессивные киборги на дельтообразных ястребах тоже не остались без подарочков, попав под плотный ответный огонь автоматических бластеров и плазмометов. Очень скоро оказалось, что гоняться за Беркутовым стало уже некому. Вся эскадрилья, отхватив по зубам, вышла из боя с тем или иным фатальным повреждением, а некоторые его вовсе распались на атомы. Парочка джонов на всех частотах принялись вызывать подкрепление, истерично выпустив в катер весь запас самонаводящихся ракет. Оценив мощность предстоящего удара надвигающегося смертоносного роя, космонавт решил не рисковать миссией. Поставил птенца на автопилот и, попрощавшись с ставшим родным кораблем, отдал честь и перешел в ангар, где дожидался запуска земной космический корабль «Орел». Снаружи послышались взрывы от первых догнавших катер-ракет. Какой бы мощностью ни обладал генератор защитных полей, но и он, в конце концов, не выдержал и сгорел. Олег оперативно залез в распахнутый люк, Запирая его следом с помощью телекинеза, юркнул заботливо приготовленный Василием у входа скафандр и разместился на командирском кресле в посадочном модуле. Присутствие вокруг полностью земной техники наполнило его сознание забытым волнующим чувством возвращения домой. Даже несмотря на творящийся вокруг огненный ад взрывов, душа Олега пела. Скостовав воздушную защиту вокруг корпуса «Орла», он дождался, когда ракеты расколют остатки катера, и, не включая двигатели, Топливо следовало беречь, телекинезом зашвырнул реплику корабля вперед, подальше от детонирующего носителя. Пришедший на подмогу крейсер техноборгов едва успел к окончанию боя. Картина представляла ужасное зрелище разваливающегося, дымящего остого пограничного Систер-шипа, разбитые обломки истребителей и чадящие от множества повреждений Джоны. Впереди летящих обломков по инерции удалялся спасательный шлюп. Сидящий в управляющей силовой прозрачной ячейке мостика капитан Аркастер удивленно рыкнул, глядя на обзорный экран. «Это все сделал пилот того странного шлюпа? Невероятно! Мы просто обязаны доложить командующему пограничным флотом-эксплуататору южных территорий об этом перспективном для нас существе. Маскировку не снимать! Полный ход! Начать перехват цели гравитационным захватом!» Приказал он, и его приказ был услышан и навигатором. Тем временем перед серебристым корабликом раскрылся бутон магического портала перехода, повлиять на закрытие которого у крейсера не было технической возможности. Как назло, подобраться ближе к нему не давали куски корпуса подбитого корабля, устремляющиеся воронку во след беглеца. Такая важная цель спокойно уходила прямо на глазах. Это противоречило кодексу Борга, в котором сказано, если встреченных существ невозможно ассимилировать, их необходимо уничтожить. Активировать нейродеструктор. Капитан поступил согласно кодекса.